Глава 73. Грэм. Я смотрел на нее и меня чуть не вырвало. Я не мог поверить, что делил постель с этой женщиной. Хотя, пожалуй, это существо не заслуживало ей называться. Когда я вспомнил про сережки моей матери, которые должны были изменить ее облик при побеге, и соотнес их с кольцом Амары, что она никогда не снимала, и я предположить не мог, что увижу. Это. Я решил, что Амара улучшает свою внешность, это да. В свете того обмана, паутины которого она меня опутала, это было даже неудивительно. После того поцелуя на пляже с моих глаз будто спала пелена. Я сразу же отправился проверить восстановленные магией бухгалтерские книги, которые Амара позабыла уничтожить, и увидел в них то, что и предполагал. Она обворовывала поместье. И доказательства теперь были у меня на руках. Мало того, Амара наговорила на Виолу, что она повела дам к Дейгану. На самом деле это оказалось не так. Я выяснил это, расспросив слуг, в числе которых была и личная служанка Виолы Приси, а также нескольких дам, что спустились тогда в пещеру. После разговора с кухаркой выяснилось, что эта Виола запекла тогда фавероль, которую мы в тот раз с Бабингом ели и нахваливали. Но Амара присвоила все лавры себе. Однако все это были лишь цветочки, по сравнению с самым страшным преступлением этой суки. Она опоила меня каким-то зельем, и из-за нее я чуть не убил Виолу. Своими собственными руками, свою истинную душу, свою возлюбленную. Я в мельчайших подробностях вспомнил ту грозовую ночь, подданный Амарой бокал вина и испуганные вела. Она пыталась переубедить меня, пыталась воззвать голосу разума, а я приставил лезвие к ее горлу. Как же ей было страшно стоять передо мной, испуганной беззащитной девушке. Почему я доверился Амаре? Почему решил, что она не из тех, кто может вонзить нож в спину? Я не предполагал, что эта женщина настолько коварна. Поистине змея в человеческом обличье. Как та самая змея, которая обхватила щиколотку Виолы, когда она попыталась ускользнуть от меня там, на пляже. Когда я понял, что передо мной преобразившаяся жена, которая сняла руны красоты, как и планировала. Она ведь хотела их стереть и даже сказала мне об этом. А я просто баран, потому что не поверил. С тех пор, как она очнулась, все, что она говорила или делала, было разумно. Мне следовало обратить на это внимание, прислушиваться к ее словам насчет продажности Амары. Это позволило бы избежать многих бед. А еще Виола называла Амару старой бабкой, как будто что-то чувствовала, как в воду глядела. Это Амара столкнула Виолу с балкона. Виола сказала мне об этом прямым текстом, а я, я тупорылый осел. И вот сейчас я брезгливо смотрел на расколдованную женщину, которая ползала у меня в ногах и готов был продать душу за то, чтобы никогда этого не было в моей жизни. Русалочье кольцо с жемчужиной не улучшало внешность Амары. Оно ее молодило. Все лицо моей бывшей любовницы покрылось морщинами и складками. В темных волосах появились полосы желтоватой седины. Она была похожа на потасканную портовую проститутку. Проститутку из самых дешевых. Дело было даже не в том, что кольцо скрыло истинный возраст Омары. Есть женщины, которые выглядят достойные в 40 и в 50. Дело было в том, что все ее нутро, точно предательская печать, отразилось на ее лице. Истинная Амара уже не могла прикинуться прекрасной статуей. Она была старой злобной ведьмой, весь облик которой излучал все отрицательные эмоции, которые питали ее всю жизнь: жестокость, злобу, зависть, ненависть. Ревность, распутство. Чем-то она даже напомнила мне моего ненавистного отца. Какой-то неуловимой схожестью черт. И это клеймо на ее лбу отвратительным образом шло ей, делая картинку полной, я бы даже сказал, хрестоматийной. Я знал, что эта надпись появилась у Амары из-за зелья, которым она хотела опоить Виолу, так как приревновала к ней. Я был на страже, но моя помощь не потребовалась. Прекрасная умная жена справилась сама. А Амара получила ровно то, чего заслуживала. Копнув немного поглубже историю Амары и ее брака с капитаном Шатопером, я был поражен тому, с каким бесстыдством она ему изменяла. Когда он уходил в рейс, она посещала самые грязные бордели Альмарина, куда не ступала даже моя нога. Помимо того, это чудовище не могло иметь детей. Источники сообщили, что Амара залетела от одного из своих любовников, а потом сделала аборт, после которого стала бесплодна. А ведь мне она обещала наследника. Наследника. Даже жутко подумать, что было бы, если бы я запутался в сетях этой мерзкой твари. Что было бы, если бы не случайный поцелуй истинный, который совсем, как в сказках, которые мне читала в детстве мать, разрушил злые чары. Почему я не копнул на Амару раньше? Почему решил, что она чистая и не имела любовников, кроме меня? Она так великолепно разыграла передо мной бедную молодую жену, вынужденную терпеть объятия отвратительного старика Шатопера, что я безоговорочно поверил в ее чистоту. Но после того ушата грязи, которая вылилась на меня, когда я узнал настоящую Амару, я, кажется, еще долго не смогу отмыться. С каким лицом я прикоснусь после нее к Виоле? С каким лицом посмею сказать хоть слово своей жене? Я не стал показывать Виоле, что понял, кто она на самом деле, и дал ей сбежать с поместья, раз она так захотела. Во-первых, нужно было разобраться с самим собой и принять тот факт, что я оказался на всю голову полным идиотом. И мне теперь до Одри нужна своя собственная истинная жена, которая, полагаю, теперь не то, что меня видеть не хочет, до смерти меня боится. Я найду ее, тем более я знаю, куда ведет ее след. А во-вторых, нужно было разобраться с Амарой. За все свои преступления эта старая сука заслужила очень и очень веселый конец.